Глава двадцатая. Забыть или возненавидеть. Как только белоснежные волосы Дафф мелькнули за дверью, Аня, не говоря ни слова, телепортировала. Все, что успел сделать Ник, это схватить ее за руку, чтобы не искать потом по всей цутали. Теперь они стояли в комнате Ани в замке Амар-Вратти. До отвращения знакомые Нику ледяные стены, шифоньер, притаившаяся в углу тумбочка Кровать. Вся мебель точь в точь, как в его собственной спальне. Все жилые комнаты замка были сделаны под копирку, и Дейтьянин скучал по разнообразию залов Киласа. Не пора ли признаться, что на Земле он чувствовал себя комфортнее, чем на родной планете? Но о чем бы Ник не ни пытался думать, перед глазами все еще стояла картина произошедшего. Убийство, так хладнокровно совершенное Лиром. Но ведь это же Лир! У него на все всегда есть причина, и на это должна быть. Ник восхищался Мунвардом с детства, верил каждому его слову, каждому поступку. Нет, Мунвард не мог просто подставить целый народ и позволить погибнуть тысячам в Храдее, Не мог ведь? Отвернись, скомандовала Аня, роясь на полке с одеждой. Увидев ответное недоумение Ника, она вскинула брови. Мне надо переодеться. перия начало было тот но тут же уловил ход аниных мыслей ты ведь шутишь нет я пойду обратно в Кновский лабиринт чтобы найти там что еще одного ассасина? и мы по прежнему не знаем была ли там твоя мама вообще продолжил он беззвучно повернувшись к стене поиски вслепую займут вечность вытерев слезы с опухших глаз аня оценивающе посмотрела на себя в зеркало от юбки она избавилась сменив ее на штаны с лампасами, на которые отлично крепились кортик и парочка кристаллов. «Ты же понимаешь, что смотреть через мои глаза — все равно, что подглядывать!» Сердито поинтересовалась она, буравя взглядом собственное отражение. Ник осознал, что смотрит, сам того не замечая, пока его мысли блуждают в Аниной голове. Он виноват, потер лоб и поспешил вернуться в границы собственного сознания. «Сам посуди, если это...» «Мошенница!» «Представилась Евой!» — продолжила Аня, промаршировав вдоль комнаты и достав из-под кровати рюкзак. «Она знала ее, Ник! Никто на Дарии, ни Лир, ни Дафна, ни даже ты не знакомы с моей мамой. Та женщина могла бы вытащить воспоминания из чьей-то головы на земле, но и там остался разве что Майкл, который, как мы узнали, вряд ли позволил подобному произойти». И к своему ужасу Ник догадался, к чему клонит Аня. «Ева в плену!» прошептал он. «Да!» Но Лир сказал, идти обратно опасно. Ледяной взгляд Ани заставил его замолчать. «Мне плевать, что сказал Лир, Ник! Я не верю больше ни единому его слову! Где гарантия, что следующий, кто умрет от его клинка, не окажется моей настоящей матерью?» Сжимая Евину записную книжку в руках, Аня покачала головой и уставилась на исцарапанный кожаный переплет. Сквозь приоткрытое окно в комнату ворвался порыв ветра, покрывая затылок Ника мурашками и мешая думать. Дернув рукой, да раздраженно закрыл окно, не касаясь. — Если тифонцы хотят мести, нельзя идти к ним вдвоем! — все же закончил Ник. Оконная рама гулко захлопнулась. — Я не буду сидеть тут, пока мама в опасности! – возразила Аня. – Тифонцы хотят отомстить Лиру, а не нам с тобой. К тому же у нас есть преимущество. Она подняла на него свои зеленые, как таинственный лес глаза. Мы узнаем любого врага до того, как кто-то атакует. Нужно лишь слушать. А если мы не услышим? Тогда думай. Раз книга судеб подсказывает нам, значит, эти Лары на нашей стороне. Боги тоже хотят предотвратить войну. Но мы хотя бы должны спросить у Ирна. «Может, он что-то...» «Знает», — хотел сказать Ник, но не сказал. «Конечно! Ирней все знает!» Вмиг в голове пронесся вихрь идей, выстраиваясь в логическую цепочку. Символ дракона, что был в документах Евы, и над аркой тоннеля откуда пришла самозванка. А когда Ева начала рассказывать про тифонцев и ларов, ни Лира, ни Дав, это не удивило, как Ника. «А что сказал Ирн?» что он идет по следам с Меррана. Так такое уж совпадение тогда встретится именно в тех катакомбах. Ник не верил в совпадение. Дафна, конечно, тоже знала обо всем, что делал Тер, А если не знала, то догадывалась, закрывая глаза на все, что ей не угодно, и держа младшего брата в неведении. Нет, они все не просто скрывали. Они намеренно врали, глядя Нику в глаза. Еще с того самого дня, когда Тер сказал Нику «Не ходить урма ей!» Сердце сдавило от обиды и злости. Ник опустился на край кровати и посмотрел на розовеющий клочок неба за окном. Ему вдруг стало сложно дышать. Захотелось кричать, бежать, ударить со всей силы кулаком в стену. Но он не шелохнулся. Как такое возможно? В раз все представления о мире, о добре и зле о безоговорочном доверии близким, все разбилось о скалы реальности. Все, кто был Нику дорог, лгали ему. Ложь всегда красивая, Ник, поэтому мы в нее и влюбляемся. Неудивительно, что на земле рядом с Аней он чувствовал себя лучше, чем дома. Родная планета жестока, и жестоко ее сделали, живущие на ней. Из-за Лира погибли невинные люди, сотни людей, И, судя по тому, что сказал Хейт, он в этом вовсе не раскаивался. Наоборот, считал, что поступил правильно. Ты всегда был для меня примером для подражания, — подумал Ник. А теперь... Интересно, кто больше убийца Лир, Хейт или Мунвард? Вспомнил он слова Смеррона. Тогда Ник не понял, что те означают. Но теперь все встало на свои места. Нитифонцы оказались злодеями в этой игре. Сегодня Лир убил кое-кого, но не просто потому, что видел перед собой врага, не потому, что видел угрозу, а потому, что правда Евы не соответствовала правде Хеллхейта. Где в этом честь? — Это хорошо, — услышал Ник гипотетический ответ Лира и буквально увидел печальный мрак, Клубящиеся в его зрачках. Нельзя создавать кумиров, братишка. Рано или поздно они перестают восхищать. И лучше рано, до того, как поймешь, какие ужасы натворил, следуя по их стопам. — В чем-то ты все же прав, — Ник поднялся на ноги. — Если уж совершать ошибки, то свои собственные. — Так значит, идем знакомиться с тифонцами? — добавил он вслух. Аня перестала собирать рюкзак, и подняла на него удивленный взгляд, но затем, быстро настроившись на его эмоции, кивнула решительно, как никогда. Кстати, она запустила руку под подушку и вытащила книгу судеб. Ник вопросительно поднял брови. «Упрекала меня, что я прячу важные вещи под матрас, а сама?» Попытался пошутить он, но голос его предал, не выдав ни капли задора. Все же Аня улыбнулась. Взглянем на еще одно предсказание напоследок. Если книга и правда говорит от имени Ларов, она должна нам помочь. Верно? Отец пару раз намекал, что надо бы отдать книгу старейшинам, вспомнил Ник. Чтобы, как он сказал, спрятать в надежное место, где никто не сможет до нее добраться. Мы и есть самое надежное место, Ник. С этим сложно было поспорить. Вместе с Аней они осторожно коснулись с самого края корешка книги, И тут же отдернули пальцы, ибо обложка, как и в прошлый раз, моментально вспыхнула невидимым пламенем. Серебристые страницы зашелестели, а пару мгновений спустя затихли. На развороте появилась фраза, ведь еватый почерк гласил «За обманом сокрыта сложная истина, за ненавистью забытая вера». «Ты ни разу не задумывался?» «Почему книга отвечает только нам с тобой?» — спросила Аня, разглядывая пророчество. «Мама? То есть не мама, конечно. Она сказала, что там, где книга судеб, должны быть и Лары. Но где же тогда...» — соврала, — оборвал Ник, сам удивившись своей рьяности. «Ты прав, Пауза. Идем». Как бы Нику не хотелось в этот момент сказать «да», он промолчал. Ему и впрямь приятна была сама мысль отправиться навстречу тайне на зло сестре Хелхейту. Однако, вопреки их ожиданиям, он не был наивен. Не настолько, по крайней мере, чтобы прийти и пожать руку с народом, который его ненавидит и о котором пока ничего не знал. «Давай сначала выясним хоть что-то», — сказал Ник. «Помню, Дафна как-то обмолвилась о закрытом архиве малой библиотеки. Я никогда особо не пытался туда пробраться, потому что не было надобности. Но сейчас наверняка там что-то есть. Аня покачала головой, собирая непослушные волосы в хвост. Он ощущал, как, несмотря на внешнее спокойствие, в ней кипят эмоции. «Нет, Ник, я ждала больше десяти лет, чтобы узнать, что случилось с моей семьей. Ни минуты больше. Чтобы найти Еву, а не блуждать в лабиринте, как в тот раз, нужно хотя бы отыскать его полный план». Глядя Нику в глаза... Аня еще раз медленно покачала головой. Ни минутой больше. — Ты ведь хочешь сделать все справедливо? — возразил Ник. — Хочешь, чтобы Лира осознал, что натворил? Раскаялся? Чтобы ему было так же тяжело, как тебе при виде смерти той Тифонки? Землянка не сдвинулась с места и только прикусила губу. По-прежнему колебалась. — Всего пару часов, Ань. — Хорошо, сдаюсь. Выдохнула она наконец и бросила рюкзак на пол. но я с тобой не пойду. Переберу еще раз мамины записи. Теперь я знаю, что искать, и, может, найду больше, чем в прошлый раз». Это звучало не очень убедительно, но в сознании Ани, как лента на ветру, вилось тончайшее сомнение. Ник беспокоился, что она может уйти одна. понимая, что даже если я буду на другом конце планеты, и ты передумаешь, я в ту же секунду это почувствую», добавил он, взяв ее за руку. Ладонь Ани была чересчур горячей. — Секунды мне вполне достаточно, чтобы телепортировать и помешать тебе. — Я поняла, Ник, — пробурчала Аня, и в этой фразе уже была та самая девушка, которую он знал. искренняя. Улыбка невольно коснулась губ Ника. — Два часа, — пообещал он, уже стоя в дверях, и понесся по коридору. Ник бежал по замку так резво, что его заносило на поворотах. Он не обращал внимания на проходящих мимо Даитян, возмущенно кричащих ему вслед, и даже не ответил на вопрос столкнувшегося с ним Фирса: Ты что вообще за вопрос, неважно. Мыслями Ника полностью завладели тифонцы. Вот он, тот миг, которого он ждал. Справедливость, тайна, новая цель. Та самая, которая разрешит все. Да, Ник чувствовал, чуял нутром. что это то самое дело, связанное с книгой судеб, на поиске которой он потратил пол жизни, ради которого он был рожден. Только Ник может помочь всем. Обязан. Сами Лары ему помогают. Самый древний, мудрый народ. А ведь Лир так и не сказал, почему упоминания Тифонцев намеренно стерли из исторических справочников. Вдруг понял Ник. Потому что те знали что-то. Умели? И почему Лары выбрали именно их с Аней? Почему только они двое могут прочесть книгу судеб? Да, Ник хочет знать все. Да, Лары знают все. Могут управлять реальностью не только во сне, но и наяву. Но ведь не значит, что и Ник хочет стать Богом, осознал он. оступившись на лестнице и чуть не полетев вниз. Это умозаключение его напугало, отрезвило. Боги отвечают за все, что создано, но и за все, что разрушено. Им поклоняются, их страшатся. Опекутся ли боги о бедах смертных? Или для них, для бессмертных, каждая жизнь – лишь игра? Лары могут рассказать будущее и изменить прошлое. сказал Майкл. «Разве не все об этом мечтают?» Вмиг потеряв весь свой запал, Ник замер на ледяных ступеньках и, закрыв глаза, потер виски. Перед глазами все потемнело. Наверное, воздуха не хватало легким из-за резкого спринта. Мысли нехотя снова понеслись в том направлении, где в пазле вечно не хватало ключевого фрагмента. «Урмая ведь знала, что ее ждет, не так ли?» «Выдох». Вдох. Знала, куда ведет ее Тер, на смертную казнь. Но в ее глазах не было ни капли страха, лишь любопытства при виде маленького мальчика по имени Ник. Она дала ему фигурку дракона, хотела ему что-то сказать в тот день, владела информацией, знанием, чем-то, что было и навсегда осталось для Ника тайной. «В его глазах она навсегда осталась... богиней», — прошептал Ник. Стук остроносых туфель, остановившихся на нижней ступеньке, помешал раздумывать дальше. Ник догадался, что в какой-то момент, сам не заметив этого, сел. Пришлось поднять глаза. «Все в порядке? Ты бледный?» Над ним стоял сварк. Голубые глаза отца заботливо прищурились, разглядывая сына. Опять несся по коридорам, как в детстве. Куда спешил? В библиотеку. Не стал отпираться Ник. Понимающе улыбнувшись, отец погладил седую бороду и медленно опустился рядом с Ником. Пуговицы на его изумрудном костюме заблестели, отражая свет кристаллов подсветки. — С твоим любопытством! Я думал, ты все книги в сутале уже перечитал. «Помню, однажды вы с Шаном...» «Кто такие Лары?» — ляпнул Ник, все еще держась за тяжелую голову. «Зря ляпнул». Сварк тут же умолк. Его глаза пробежали по сыну с удивлением и некоторым беспокойством. Хмурые морщины на лбу стали заметнее. «А почему ты один?» После долгой паузы вдруг спросил отец. «Где Аня?» Ник нервно усмехнулся. «Ты не ответил на мой вопрос, пап!» — Как и ты, на мой. — Почему Аня должна быть всегда со мной? — Не знаю. Лицо Сварга смягчилось, и он рассмеялся. Раскатистый, глубокий, добрый и... натянутый смех. — Мне просто кажется, ты очень заинтересовался землянкой. Но не забывай, что рано или поздно ей придется вернуться домой, Ник. Насовсем. Это еще почему? Взявшийся из ниоткуда ветер пронесся по коридору. Забрался в рукавар куртки Ника и пробежал по спине, добравшись, кажется, до самого позвоночника. И Я не хотел говорить, пока все не выясним. Сварк перестал улыбаться. Но портал на землю работает все нестабильнее. На АЭК не может разобраться, что к чему. Так что нужно быть готовыми, что однажды проход закроется последний раз. Мы не вправе лишать Аню дома. Все это звучало для Ника как полнейший бред. Дешевая отговорка, лучше которой отец даже не удосужился ничего придумать. А может, ее дом здесь, с нами? Она помогала нам поймать Харауна и Смерона. Наши люди стерли ее отцу память. И меньшее, что мы можем, — это дать ей новый дом. Что, думаешь, сама Аня скажет, узнав, что ее хотят оставить на земле в полном одиночестве? Она не будет по нам скучать, Ник. Ветер неожиданно стих, отчего стало лишь хуже. Душно и тесно в собственном теле. Нет, нет, нет. Не веря своим ушам, Ник повернулся к отцу. Тот смотрел на него в ответ. Вовсе не шутил. Не говори, что хочешь стереть память и ей. В этот момент, ссорясь с отцом, Ник поймал себя на мысли, что снова чувствует себя ребенком, у которого закончилась конфета, и он пытается всеми силами выпросить другую. Но ведь Аня не была конфетой. Все куда серьезнее. Это не детское упрямство и жадность, а реальная жизнь. Так будет правильно, Ник. И ты это знаешь. Нет, не знаю. А что мама думает по этому поводу? Сварк вздохнул, снова приглаживая бороду. Она согласна со мной. Не верю. Разве глава старейшин станет врать? То есть она согласна с тобой как старейшина? Но никак моя мать! Ник подскочил на ноги так резко, что перед глазами замаячили белые пятна. Нет уж, он добьется своей справедливости. Неужели ты не понимаешь, отец, Аня мой друг, Аня больше, чем друг. Она часть меня, часть моего сознания и моей души. Она не была рождена на Даарии. Сварк тоже поднялся на ноги. оказавшись лицом к лицу с Ником. На лице отца застыла маска беспрекословного равнодушия. Точь в точь, как бывало удав, решение принято. Глава старейшин не берет своих слов назад. Это противоречит дейтянским законам, Ник. Нику было плевать на законы. Он не готов сдаваться. Отец, старейшины, да хоть весь мир. Ник не откажется от того, что его по праву. «Почему? Почему это вдруг стало так важно сейчас?» Скорее машинально, чем намеренно, он попытался проникнуть в мысли отца, чтобы найти ответ на свой непримиримый вопрос, но получил жестокий отпор. «Стена, усеянная сотнями острых пик, готова была порвать в клочья сознание любого, кто желал ее преодолеть. Просто поверь мне, сынок!» Совершенно спокойно произнес сварк, словно только что и не выставил Ника вон из мыслей, как последнего вора, и положил руку ему на плечо. «Я живу достаточно долго, чтобы знать много о нашем мире». Ник отдернул плечо. «Значит, ты знаешь и истинную правду взрыва в Храдеи не так ли?» Сварк изменился в лице. Последняя капля отцовского тепла исчезла из его взгляда. Теперь он смотрел на Ника сурово, как никогда, как старейшина, как правитель. как воин готовый покарать любого кто помешает ему победить в войне все куда сложнее чем тебе кажется ник произнес он сухо и что то вспыхнуло внутри ника в этот момент огарок надежды вспыхнул и окончательно обратился пеплом ник до последнего верил что лир соврал покрывая кого то но глядя в глаза отцу ему все стало ясно Да, Лир скрывал тот факт, что выполнял указы старейшин, но не раскаивался в своих поступках, не раскаивался и отец в том, что ради невесть чего, ради мнимого порядка и мира в стране, старейшины пожертвовали сотнями жизней собственного народа, стерли другой народ из истории и объявили войну третьему. А теперь отец хочет отнять у Ника и Аню. «Последнюю, кто с ним честен, кому он может доверять, кого любит!» «Я ненавижу вас всех!» Развернувшись, Ник пошел обратно, вверх по лестнице. Никогда прежде злость и решимость так не захлестывали его. Он почувствовал печальный взгляд Сварга на своей спине, но не обернулся и не замедлил шаг. Завтра Ник наверняка будет жалеть, что был так резок. Но это будет лишь завтра. Сегодня еще уйма времени, чтобы совершить пару судьбоносных глупостей. Аня, когда он ворвался в комнату, та стала страницей все той же записной книжки. Увидев Ника, вернувшегося так быстро, землянка вопросительно уставилась на него. Значит, не подслушивала его разговор с отцом. Хорошо. Передумал? — спросила она. Ее любопытство кольнуло его разум. «Да, мы уходим прямо сейчас».